научно-технической разведки и другие надежные помощники. Поступавшая от них информация обрабатывалась на месте, фотографировалась, а затем Джипси везла через границы секретные материалы в непроявленной пленке, чтобы в случае опасности быстро ее уничтожить. На связи у советских разведчиков в Германии было так много источников, что по решению Центра Джипси было поручено самостоятельно работать с одним из них, носившим оперативный псевдоним «Наследство». Он работал по линии научно-технической разведки, являясь инженером на одной из крупных германских фирм. И за материальное вознаграждение – передавал резидентуре сведения о ее новейших технических разработках. Жена немца была в курсе его работы на советскую разведку и даже иногда сопровождала мужа на встрече с Джипси. Куратором Джипси по линии нелегальной резидентуры стала Елизавета Зарубина. Они быстро подружились, и их дружба Продолжалось долгие годы. Однако через некоторое время наследство перестало выходить навстречу. Резидентура выяснила, что на полученные за информацию деньги он купил себе загородный дом и после этого счел, что его материальные проблемы решены. По решению центра Джипси встретилась с женой источника в городе, и убедила ее оказать влияние на мужа в плане продолжения сотрудничества с советской разведкой. В дальнейшем от немцев была получена важная научно-техническая информация и другие секретные сведения. Внутри политическая обстановка в Германии уже случилась. В 1934 году От Брайтенбаха была получена информация о том, что в гестапо поступило заявление от бывшего социал-демократа Мейснера, который случайно встретил в Берлине разведчика-нелегала Эриха Такке. Ранее они встречались в Москве. Предупредить Такке, находившегося в Берлине с разведывательным заданием центра, было поручено Джипси которая лично его знал еще по работе в Китае, а также по начальному периоду работы в Германии. Она успешно справилась с заданием. Так и был временно укрыт на конспиративной квартире, а затем выехал в Москву. В качестве связного берлинской резидентуры Джипси пришлось также выезжать в Данию и Швецию, где она, выполняя поручение Центра, встречалась с ценными источниками. В октябре 1935 года Джипси вызвали в Москву для прохождения курса специальной подготовки. Разместили ее в общежитии за городом. Вместе с ней на разведывательных курсах обучались и другие иностранцы, французы, немцы, лица других национальностей. Джипси изучала русский язык, специальные дисциплины, в том числе правила конспирации и обнаружения наружного наблюдения, радио и фотодела, тайнописи и другие премудрости разведки. Главными предметами для нее были фотоделы и радиосвязь. Руководителем технической подготовки к Джипси был Вильям Фишер, ставший широко известным в 60-е годы под именем полковника Абеля. В 1936 году Центр принял решение направить Джипси на нелегальную работу. В апреле того же года она выехала в Париж в нелегальную резидентуру, которую возглавлял Теодор Малли, Вместе с другим знаменитым разведчиком, нелегалом Дмитрием Быстролетовым,